Глава четвертая. О планах и спектаклях. Чуть позже. Апартаменты Лейлы. «Ты больше не популярна!» — с надрывом воскликнула Целя, как только мы проникли в комнату. «Я надеялась, что буду из последних сил отбиваться от женихов, а они не пришли. Чувствую себя брошенной» и обманутой в лучших ожиданиях женщиной. «Возможно, принцы исправятся и наведаются сюда ночью», — устала от я. «Тогда зачем ты позвала меня днем? Мне скучно. Я жажду драмы, эмоций, страсти. На худой случай хоть скандала. Можешь сходить вместо нас в шайранский лес», — прервал ее Аббас. «Не знаю». Насколько местные монстры страстные, но впечатления тебя ждут незабываемые. Мне не настолько скучно, — огрызнулась Циля. Я таки слишком молода и красива, чтобы бесславно умереть. Кстати, а почему вы собираетесь в лес, и почему одни? Зашлите гномов, а потом мирно пройдите по сверкающему пепелищу? Боюсь, это негуманно по отношению к монстрам. Рассмеялась, представив себе, как гномы перекрашивают чудовищ в салатовый и розовый, чтобы те лучше смотрелись в кадре. «Хм, как думаете, там водятся редкие твари?» Циля вдруг посерьёзнила. «Думаю, да», — растерялась я. «Тогда решено, иду с вами». «Зачем?» «А затем, что, пробираясь через лес...» «Вы обязательно кого-нибудь прибьете, а подобрать забудете. Но если подойти к вылазке с умом, таким можно разбогатеть. Вы знаете, сколько маги дают за зубы или когти редкой твари? Или за шкуру?» «Циля!» Аббас опасно сощурился. «Что циля?» «Вы совершенно не думаете о материальном благополучии. Кстати, пока вас не было...» Я тут составила приблизительную опись артефактного хранилища и подсчитала, сколько сможем заработать, продав подарки Джонатана. Мастер с шипением выдохнул. «Для начала их нужно получить», — осторожно напомнила. «Для начала нужно подумать о выгоде», — подбоченил циля. «Если корона уйдет Маркане,. Я намерена вынести все самое ценное, чтобы восстановить душевное равновесие и залечить разбитое сердце деньгами. Циля, аббас, не перебивай. Я изучала лекарское дело. Если к открытой ране прикладывать золото и бриллианты, она затягивается на глазах. Отмахнулась ли приконша. Я не собираюсь экономить на здоровье и не для того рискую здесь жизнью, чтобы уйти с самыми дешевыми артефактами. — А как ты, собственно, составила опись? — осторожно уточнила. Цая и Вая проникли в библиотеку и нашли летопись с подробным изложением коронации Федрику III. ответила Циля. — Согласно Золотому кодексу, после коронации новый повелитель вместе с архимагом посещает хранилище и проверяет стратегический запас редких артефактов. — Можно взглянуть? — нахмурился мастер. — Конечно! — Циля протянула ему список и продолжила. В первой колонке артефакты, наличие которых подтверждено документально и их ориентировочная стоимость. Во второй — то, что хранится в сокровищнице по слухам, Бродящим среди персонала. Как интересно! пробормотала бас, просмотрев наброски лепреконши. Целья, душа моя, у меня к тебе деловое предложение. Мм? леприконша, заинтересованно изогнула бровь. Ты не передумала? Все еще хочешь стать королевой? Я закашлялась а не пойми, откуда вынырнувший цая заботливо постучал корешком по моей спине. — Вам принести водички, светлейшая? — уточнил кустик. — Нет. — Лейла, я не поняла. И что сейчас значило твое «кхе»? — Намекаешь, что я этого недостойна? — воинственно сощурилась Циля. «Нет, — Нет-нет, признаю, ты единственная, кто способен навести порядок в этом королевстве. — Ответила я. И даже не соврала. Учитывая неиссякаемый энтузиазм леприконши, она действительно могла все. Леди Целиса, вкрадчиво продолжил Аббас, появился уникальный шанс спасти принца Джонатана от наемного убийцы. О, как! Давненько я не сражалась! Нет, задача другая. Совместно с гномами и альраунами необходимо разработать план-перехват, чтобы во время вечернего спектакля взять ассасина с поличным. — А может, Гуман не застрелить его? — уточнила я. Однако Циля меня уже не слышала. Она схватила царя за ботву и, сбросив мою личину, стрелой вылетела из комнаты, чтобы не терять драгоценного времени и успеть подготовиться должным образом. «Он не заслужил быструю смерть», — невозмутимо отозвался мастер. «И согласись, допрашивать связанное тело проще, чем мёртвое». «Понимаю, но боюсь, что шторм по имени Циля уничтожит всех, а не только наемника. «Учитывая, с каким размахом обычно работали гномы и кустики, мне страшно представить, что произойдет, если их возглавит Лепреконша» жаждущая стать королевой. Талиин содрогнется от этого спектакля. «Ты забываешь, душа моя, что на нашей стороне огромные преимущества», лукаво усмехнулся мастер. «В самом деле? И какой же? Пока я только могла перечислить массу проблем, которые нам принесет эта затея. Мы уже приспособились выживать рядом с гномами, альраунами и цели, а наемник, впервые столкнувшийся с этой напастью, окажется абсолютно беззащитным. Здесь он, конечно, прав. Не каждая психика переживет знакомство с этой компанией. И все же не думаю, что враги послали за головой Джонатана самоучку или бандита из переулка, возразила я. Прибыл профессионал, и тем хуже для него. Перебил меня мастер. Я долгое время управлял гильдией теней и прекрасно знаю, как работают ассасины. Убийца готов вступить в бой с серьезным противником, но не с гномами. К этому невозможно подготовиться. Я зябко поежилась. Просто доверься мне». Абас склонил голову на бок и улыбнулся. Да так, что мое сердечко сорвалось в пляс и щеки вмиг порозовели. Это незаконно быть таким красивым и соблазнительным, даже под иллюзией. Кстати, почему ты не вернул цели список артефактов? Спросила, отводя взгляд, и так резко увел ее от этой темы. Нашел что-нибудь интересное? Нашел. Аббас раскрыл свиток и передал мне. Обрати внимание, что в левой и правой колонках указаны разные артефакты. Странно. «То есть по документам в хранилище находится одно, а по слухам — другое?» «Совпадают лишь три артефакта», — Удивленно воскликнула я. Причем те, что используются во время коронации. Даже если кто-то подменил опись, он не мог не указать их. Это бы сразу привлекло внимание». «Значит, перечень других артефактов поддельный». «Но зачем кому-то проворачивать подобные? «В Тхаргарийских архивах есть описание коронации и редких артефактов, хранящихся в сокровищницах других королевств», ответил Аббас. «Речь об общеизвестных амулетах из Золотого договора, но в расширенной версии указаны и некоторые ценности, существование которых владыки тщательно скрывают. Я свяжусь с генералом и попрошу все проверить» но у меня ощущение, что бумаги заменили по указу Фредерико. Возможно, понять бы, что именно он хотел скрыть. Не думаю, что у короля перед смертью было видение. Возможно, он знал, что на один из редких артефактов открыта охота, поэтому и приказал подделать документы и перепрятал реликвии. «Вряд ли речь о сердце Варго», — засомневалась я. «Оно нужно принцам». А что надо Яркуладу, если он рискует одним из своих лезвий? Слеза сомнительно. Разве что: А какие артефакты могут влиять на грозовой клинок или связаны с ним? встрепенулась я. Ну, в смысле, есть какие-то реликвии, чье действие усиливает или ослабляет этот меч? Не знаю, хотя мысль интересная. Я попытаюсь собрать информацию, но это займет время. «Которого у нас нет», — вздохнула. «Может, поговорим с хранителем? Прижмем его к стенке и заставим рассказать всю правду?» Мне не давали покоя слова командира Сальви. Интуиция подсказывала, что загадка Шаяранского леса как-то связана с пропавшими артефактами и клинком. «Я поговорю с ним», — ответил Бас — «и...» Внимание! По замку разлетелся голос Трорина. Он усилил его магией, и слова гремели, будто эхо надвигающегося шторма. Всем невестам и их сопровождающим срочно явиться на репетицию праздничного спектакля, посвященного памяти Фредерико Третьего. Да хранят нас боги! Прошептала я заранее соболезную ассасину. Гномы! Близко.